Глава 39. МИСТИКА Понятие мистика будем рассматривать как явление, выходящее за общеизвестные, принятые и очевидные рамки. В общем, все, что стоит за сферой восприятия человека, для него является мистикой. Человек, не нашедший логические причины того или иного явления, будет считать его мистическим. Раньше у людей могла вызвать шок простая гроза, у некоторых до сих пор, кстати, так как трактовалась гневом богов и исчезновение предмета дома в очевидном месте сводилось к домовому. В общем, все, что человек научно для себя не обосновал, вытекает для него как сверхзагадочное мистическое явление. Так как на сегодняшний день наука каждый камушек и живое существо обследовала досконально и прилично, то понятие мистики для него сузилось. Но это большое заблуждение, так как не все дано увидеть всем. Ибо, как сказал один святой мудрец, привожу недословно, нельзя даже руку протянуть, тонкий мир битком наполнен. Раньше у меня складывалось такое ощущение, что я один интересуюсь всем, что выходит за рамки обычного понимания. Нет, причем каждого из нас тайное бытие окружает такой большой плотностью, что сложно сказать, что тебе еще надо узнать или увидеть, чтобы человек понял, принял, поверил, в конце концов, и стал искать самостоятельно истину в неизвестности, даже путем обычного познания. Проникая пронзительным вниманием в те вещи, которые находятся за той тонкой чертой, лежащей на самом виду, но которую большинство так трепетно старается в упор игнорировать и качественно в жизни обходить стороной, и не замечать. А если наталкивается, то в ужасе или паническом страхе старательно избегает, интересуясь сугубо материальной позицией, сижу на камне, собственно, он есть. А дальше меня мало что интересует, кроме своей рубашки на теле. Оказывается, со временем, Находятся люди, интересующиеся не только тем, что на них одето, что у них на обед и что они будут делать этим вечером. Так вот, понятие мистики, как таковой, сводится у каждого человека к своему уровню познания. Для первобытного человека почти все вокруг мистика. Для современного ученого ее вовсе нет, а для развитого в духовном направлении человека с некоторым набором паранормальных способностей мистика стоит далеко за гранью обычного человека. Но даже там у него будет свой предел, который будет мистикой, то есть неизвестным уже для него, для его хоть и развитого, но тоже ограниченного уровня познания из-за конечного на его этапе восприятия. Вопрос в том, насколько человек развит научно, духовно и интеллектуально. Именно эти мерила будут для него краем того понимания, за которое он может выйти путем развития в интересующем направлении. Я все это к чему веду? К тому, что если вы не верите в какие-то вещи, например, в парапсихологию, а вместе с ней в телепатию, ясновидение, яснослышание, яснознание и прочее, то это лишь говорит о вашей неосведомленности на этот счет. Да просто в астрологию как науку порой человек не верит. Настолько все может быть запущено. Про душу я вообще молчу, хотя как раз современное научное сообщество провело уже столько экспериментов, что никаких других логических данных в ее отсутствие привести попросту не может ни один скептически настроенный ум. То же самое можно сказать про доктора физико-математических наук. Он может рассказать вам удивительные вещи из своей практики и теории, но вы ему можете просто не поверить. То же самое может сказать химик, но для вас, в силу ограниченности знаний и должного понимания, все будет сводиться к шарлатанству. Даже если он при вас, собственными глазами из свинца сделает золото. Условно, хотя в наше время больше стоит удивляться не изготовлению золота человеком, а тому, что он делает на своем химическом поприще, чтобы изготавливать еду, ничем не похожую на деле на пищу настоящую, природную, такую, какой она должна быть в действительности, чтобы последнее не ставило под удар все существование человека, чистоту его тела и генофонд. Допустим, физик, химик, математик и другой теоретик таки смогут ввести в вас курс дела спустя 5-10 лет обучения. Но как быть тому, у кого, например, открыто тонкое видение или третий глаз? Во-первых, не каждый признается. Во-вторых, не каждый возьмет себе ученика. В-третьих, не все к этому способны. В-четвертых, это не совсем наука, изучив которую он быстро откроется, а может быть просто даром или другой особой наработкой. В общем-то, если подчеркнуть все вышесказанное, то не стоит так уж скептически относиться ко всему происходящему вне рамок личного скудного восприятия. Для рожденного глухим звуки будут мистикой, для слепого – зрение. Но что поделать, если почти все рождены с ограниченным набором чувств и связанной с ними восприимчивости? Более того, я настоятельно советую расширять зону своего внимания и пытаться постигнуть то, что свыше вашего понимания. Если говорить совсем тонко, в конце концов Бог не виноват, что люди не видят Его творения и Его самого в упор во всем, что их окружает, в том числе в самих себе. Но, естественно, не стоит думать, что парапсихология начинается там, где кончается зона вашего привычного внимания. То есть за привычным кругом не обязательно ждут вас все девять чудес и суперспособности. Так как объясню почему. Вы видели, что делают спортивные гимнасты со своим телом? Посмотрите внимательно. Вы на такое способны? Если да, то тогда да, конечно, уровень левитации для вас будет следующий. Или, допустим, вы увидели уникальные кадры, где Брюс Ли совершает невероятно быстрые движения. Для большинства людей это будут сверхспособности с мистическим уклоном, начни вы им такое тут и там демонстрировать. Однако, если вы не умеете даже носта танцевать, вам до них будет весьма и весьма далековато. Так как у любого навыка есть начало, а есть высшая степень совершенствования и, без прилагания со своей стороны усилий в его направлении, вы вряд ли достигнете его только одной силой мысли и желания. Вы когда-нибудь слушали Иоганна Себастьяна Баха? Послушайте. Час или более. Для вас, особенно без музыкального образования, это будет запредельная космическая музыка, которой обычный человек на коленке не напишет и тем более не воспроизведет. Нужно посвятить этому жизнь, возможно, не одну, а две, три или больше. Но это если судить в рамках способностей человека. Другое дело – Что там дальше, за теми процессами и явлениями, которые человеческий ум и чувства постичь просто не в состоянии, но энергетически и интуитивно все это хорошо ощущает и представляет, только органы работают чувств не совсем те привычные. Что это, как не то самое проявление мистических его свойств?